Глава 9. Сильванести. Вхождение в сон. Третий день путешествовали они на крыльях грифонов, летя навстречу рассвету. И было похоже, что они оторвались-таки от преследователей, хотя Тикач, чьей обязанностью было следить за тылом, утверждала, что все еще видит черные точки на горизонте. Так или иначе, в тот вечер, когда солнце садилось у них за спиной, впереди заблестела река, известная под именем Тонтавас, река Властелина. Испокон веку она отделяла Сильванести от внешнего мира. Танис был немало наслышан о чудесах и красотах древнейшей родины эльфов. При том, что эльфы квалинести без особого сожаления говорили о стране, оставленной ими когда-то. Они не тосковали по утраченным чудесам Сильванести. Напротив, те превратились для них в настоящий символ различий, возникших между двумя эльфийскими племенами. Эльфы квалинести жили в согласии с природой, предпочитая своим искусством дополнять и подчеркивать ее совершенство. Они возводили свои жилища межстроенных осин, волшебным образом покрывая их стволы золотом и серебром, Сами же их дома были сложены из мерцающего розового кварца, и дикой природе вовсе не возбранялось жить с ними бок о бок. А вот народу Сильванысти были более по душе разнообразие и неповторимость. И поскольку, по их мнению, этих качеств окружающему миру явно недоставало, они его переделывали на свой вкус. Терпение, как и времени, у них было в достатке, ибо что такое столетие для эльфа, чей век измеряется многими сотнями лет? Не мелочась, они переделывали целые леса, пересаживая и заботливо подстригая деревья, превращая дикие дебри в невообразимо прекрасные фантастические сады. Понятия «возводить дом» у них также не существовало. Свои жилища они скорее ваяли, придавая мраморным скалам, которыми изобиловала их страна, столь удивительные и странные формы, что даже гномы, непревзойденные мастера, отправлялись в тысячемильные путешествия только за тем, чтобы на них посмотреть. Благо было это в те времена, когда народы Кринны еще не затворялись один от другого. И если верить легендам, люди, забредшие в чудесные сады Сильванести, не находили в себе сил их покинуть, так и оставались в них навсегда плененные магией и красоты. Обо всем этом Танис, разумеется, знал лишь понаслышке, ибо со времени братоубийственных войн никто из племени Кваленести на древней прародине не бывал. А уж людей, по слухам, в перестали пускать еще за сотню лет до того. «Я слышал, — сказал Танис Эльхани, пролетая на спине Грифона над вершинами Осин, — что люди, забредшие в Сильванести, не могут выйти назад, очарованные красотой твоей родины» я начинаю беспокоиться за своих друзей». Эльхана оглянулась через плечо. «Я всегда знала, что люди слабы», — сказала она холодно. «Однако это уже что-то новенькое. Люди вправду не приходят более в Сильванести, но лишь по той причине, что мы их не пускаем. Удерживать кого-либо из них у себя мы ни за что бы не стали. Более того, за подозрия, что кто-то из вас возжелает остаться, я не позволила бы ему проникнуть в нашу страну». И даже Стурму не удержался он от вопроса, задетый ее тоном. «Знать бы ему, каков будет ответ». Эльхана обернулась так резко, что ее длинные черные волосы больно хлестнули его по щекам. Ее лицо побелело до такой степени, что кожа стала казаться прозрачной. Танису померещились даже жилки, пульсировавшие под кожей. Темные глаза были двумя полночными омутами. «Не смей так говорить со мной!» — произнесла она сквозь зубы. Губы у нее были белые. «Не смей упоминать о нем!» «Но ведь вчера вечером...» — выговорил он, запинаясь и потирая саднившую щеку. «Вчерашнего вечера не было», — сказала Эльхана. «Вчера я была обессилена и испугана, так же, как и тогда, когда я встретила ст... этого рыцаря. И я сожалею о том, что говорила о нем с тобой. Я сожалею, что упомянула о камне-звезде. И о том, что подарила его ему?» — спросил Танис. «Я проклинаю тот день, когда решила побывать в Тарсисе», — сказала Эльхана тихо и яростно. «Я бы предпочла никогда не видеть этого города. Никогда!» И она отвернулась, оставив Таниса наедине с его невеселыми думами. Впереди уже показалась высокая звездная башня, но тут грифоны, вместо того, чтобы перелететь пограничную реку, вдруг резко устремились к земле. Обеспокоенно оглядевшись, Танис не заметил никаких признаков опасности, однако грифоны продолжали быстро снижаться. В чем дело? Насколько можно было судить о нападении вражеских армий на Сильваны речи не шло? Будь поблизости дракониды, внизу чернела бы испоганенная земля, а к небу поднимались бы дымки походных костров. Но нет, верхушки осин мирно зеленели под ними, а между ними там и сям белели великолепные мраморные строения. «Вперед!» — по-эльфийски обратилась Ильхана к грифонам. «Вперед! Приказываю вам лететь дальше! Мне надо в башню!» Но грифоны, не повинуясь команде, кругами спускались все ниже. «Что случилось?» — спросил Танис. «Почему они садятся?» До да башни рукой подать, так в чем дело?» И он еще раз обвел глазами округу. «Лично я не вижу причины для беспокойства». «Они отказываются лететь дальше?» – взволнованно, не в силах скрыть тревоги, – отвечала Эльхана. «А почему не говорят? Только то, что дальше, мол, мы должны идти сами. Не понимаю». Танису такой оборот делу нравился все меньше и меньше. Грифоны имели репутацию существ свирепых и гордых. Впрочем, тому, кому удавалось завоевать их дружбу, они служили верно и преданно. Эльфийские правители Сильванести издавна приручали и использовали грифонов. Эти полу-левы и полу значительно уступали по размерам драконам, но молниеносная скорость в полете, грозный клюв и страшные когти, а пуще того неукротимый боевой дух, делали их соперниками, с которыми приходилось считаться. Грифоны, насколько было известно Танису, не боялись никого и ничего. Стоило вспомнить хотя бы их бесстрашный прилет в Тарсис, небо над которым так и кишело драконами. Зато теперь они были явно испуганы. Они приземлились на речном берегу, и ни приказы, ни уговоры Ильханы не могли заставить их сдвинуться с места. Нахохлившись, они чистили перья, упрямо отказываясь повиноваться. Наконец стало ясно, что друзьям остается только слезть на земь и сгрузить свои припасы с их спин. Птицы с телами львов тотчас развернули могучие крылья и удалились с угрюмым достоинством, к которому примешивалось и чувство вины. «Значит быть посему», — сказала Эльхана, игнорируя недоуменные и рассерженные взгляды спутников. «Придется идти пешком только и всего. Здесь недалеко». Они стояли одни-одинешеньки на берегу, глядя на лес по ту сторону поблескивавшей водной глади. Все молчали. Каждый напряженно ждал какой-нибудь напасти, однако все было спокойно. Перед ними был всего лишь осинник, пронизанный последними лучами заката. Шепчущие волны выплескивались на берег. Осины еще зеленели, но вокруг было уже по-зимнему тихо. «Кажется, ты говорила, твой народ покинул эти места из-за того, что вас взяли в осаду?» обратился наконец Танис Кальхани. «Если тут властвуют драконы, я овражный гном!» — фыркнул Карамон. «Осада была!» — пристальный взгляд Ильхана обшаривал лес. «И драконов в небесах носилось не меньше, чем над Тарсисом, а люди-ящеры наводнили наши леса, сжигая, уничтожая!» «Выдумки какие-то!» — на ухо ветру шепнул Карамон. Варвар нахмурился и ответил, не спуская глаз с эльфийки. «Хорошо, если так. Я вот думаю, зачем она нас сюда привезла? Уж не ловушка ли это?» Карамон задумался над его словами, потом беспокойно покосился на брата. С самого момента отлета грифонов тот стоял неподвижно, глядя на лес. Великан на всякий случай пошевелил меч в ножнах и придвинулся поближе к Тике. Их руки встретились как бы случайно. Тика опасливо глянула на Рейслена и крепко сжала надежную ладонь богатыря. Маг все смотрел и смотрел на лес остановившимся взором. «Танис!» — вдруг сказала Эльхана и, не помня себя, от неожиданной радости схватила его за плечо. «А вдруг у него все получилось?» «Может быть, мой отец победил их, и теперь мы сможем вернуться домой?» «Ой, Танис», — повторила она взволнованно, — «надо только переправиться через реку, и мы все сразу узнаем. Идемте скорее, переправа вон там, за излученной». «Эльхана, погоди!» — попробовал он остановить ее, Но куда там?» Она уже бежала по ровному травянистому бережку, путаясь из длинных развивающихся юбках. «Эльхана!» — «Проклятье!» — «Карамон, речной ветер, за ней!» «Пожалуйста, золотая луна, объясни хоть ты ей, что надо быть осторожней!» Варвара и Карамон обменялись многозначительными взглядами, но без разговоров побежали следом за девушкой. Золотая его Найтика последовали за ними, хотя, конечно, не так быстро. Неизвестно, что ждет нас в этих лесах, пробормотал Танис. Что скажешь, Рейслен? Но Мак, казалось, не слышал его, и Танис, подойдя, заметил его отсутствующий взгляд. Рейслен, повторил он. Мак уставился на него словно начнувшись от сна. Он не сразу понял, что к нему обращаются. Что там, Рейслен? спросил Танис. «Что ты чувствуешь?» «Ничего, Танис», — ответил тот. «Ничего?» — удивленно переспросил полуэльф. «Непроницаемый туман, глухая стена», — прошептал маг. «Я ничего не вижу сквозь нее и ничего не чувствую». Внимательно глядя на него, Танис внезапно понял, что Рейслин обманывает. «Но почему? Ради чего?» Мак хладнокровно выдержал его взгляд и даже чуть улыбнулся тонкими губами. «Вижу, мол, что ты мне не поверил, но меня это ничуть не волнует». — Рейстлин, — сказал Танис негромко. — Что могло случиться, если Варак, король здешних эльфов, в самом деле попытался использовать Ока? Волшебник вновь уставился на лес. — Ты думаешь, это возможно? — спросил он. — Да, — ответил Танис. — Эльхана мне рассказала немногое, но по ее словам, когда Варак проходил испытание в Истарской башне высшего волшебства, эта Ока обратилась к нему, прося спасти его от грядущего бедствия. — И он послушался? — спросил Рейстлин. Голос его напоминал шуршание волн древней реки. «Да. Он забрал его и доставил в Сильванести». «Значит, это и старское око», — прошептал Рейслин. Глаза его сузились, он вздохнул, и в этом вздохе были жажды и страсть. «Я мало что знаю о глазах дракона», — проговорил он спокойно. «Но вот что я скажу тебе, полуэльф. Ни один из нас не выйдет из Сильванести без шрама на сердце, если мы вообще выйдем оттуда». «О чем ты? Какая опасность нам угрожает?» «Какая разница, что за опасность я там учуял?» И Рейстлин скрестил на груди руки, спрятанные в широкие рукава одеяния. Все равно мы должны войти в сильваны исти, и ты об этом знаешь не хуже меня. Или ты предпочел бы упустить шанс завладеть оком? Но почему все-таки не сказать, что за опасность ты видишь? начал Танис сердито. Мы бы хоть знали чего ждать и заранее приготовились. Но так готовься. Еле слышно прошептал Рейстлин и, отвернувшись прочь, пошел по берегу в ту сторону, куда скрылся его брат. Вечерняя заря уже догорала, когда друзья оказались наконец на том берегу. Ночная тьма постепенно окутывала легендарные леса Сильванести, и тени, залегшие между деревьями, чем-то напоминали темную воду, журчавшую под килем их лодки. Переправа шла медленно. Покрытая замысловатой резьбой лодка, соединенная с обоими берегами сложной системой канатов, на первый взгляд была в отменном состоянии. Но как только они оттолкнулись от берега, выяснилось, что канаты подгнили, да и лодка принялась разваливаться прямо на глазах. Более того, сама река, казалось, стала меняться. Вода, сочившаяся внутрь лодки сквозь многочисленные щели, была красновато-коричневого цвета и слабо, но явственно попахивала кровью.